Делитесь информацией. В жизни есть много такого, что дается нам с величайшим трудом. И по какой-то причине нам доставляет удовольствие наблюдать, как другие бьются над теми проблемами, которые мы для себя уже решили. Измените эту ситуацию и постарайтесь приходить людям на помощь как можно чаще. В профессиональной среде это может быть очень непросто. Помню, когда-то и я боялась своих так называемых «потенциальных конкурентов» и старалась утаить от них информацию, которая, по моему мнению, была бы им очень кстати. К счастью, хоть я и со страхом взирала на их успехи, но, пересилив себя, я протянула им руку помощи. Кое-кто из тех, кому я однажды помогла, стали моими добрыми друзьями и частью моей системы поддержки. «Здесь тоже следует делиться своим, не ожидая ничего взамен. И, как можно предположить, отдача будет просто потрясающей». Впрочем, один мой студент как-то спросил меня, «А если бы кто-то из коллег все-таки воспользовался моей информацией, чтобы опередить меня в профессиональной сфере, как бы я отреагировала?» Мой ответ был и по-прежнему остается таким. «Если я уверена, что являюсь...» Спецом в своей области? Чего мне бояться? Это вопрос развития веры в себя и свою Вселенную. По некоторым причинам вы, помогая другим, сами становитесь больше. Если все, чему вы научили кого-то, с толком применяется, ваша значимость для этого мира возрастает сто крат. Хвалите! Многим из нас, оказывается, сложнее всего хвалить своих самых близких людей, супругов, детей и родителей, а иногда и друзей. Гнев и обида значительно усложняют дело, но каким-то непостижимым образом, когда хвалим кого-то, мы тем самым избавляемся от негатива и открываем двери для их любви в наш адрес. В личных отношениях слишком многие из нас замечают только негатив и спешат напомнить близким, что именно они делают не так. Неудивительно, что крепких отношений так мало. Мы хотим, чтобы наши любимые одобряли и поддерживали нас. Так важно окружить себя дающими, любящими и заботливыми людьми. Вот она, оборотная сторона медали. Вы должны становиться тем, что хотите к себе привлечь. Будьте таким человеком, каким вы бы хотели видеть людей, которые вас окружают. Одна скептически настроенная девушка в моем классе спросила, «А что если ты все отдаешь, отдаешь, а взамен так ничего и не получаешь?» Я попросила ее привести пример. Она сказала, что у нее был мужчина, с которым она пыталась заново наладить отношения. Она все отдавала и отдавала, а он так и не захотел возвращаться к ней. Похоже, она не уловила сути. Прежде всего, можно ли сказать, что она отдавала бескорыстно, ничего не ожидая взамен? Еще как ожидала. И очень даже многого. В ее глазах ситуация должна была разрешиться следующим образом. Вот она продолжает давать, вот до него, наконец, доходит, от чего он отказывается, и они, наконец, снова вместе. Мне оставалось только обратить внимание моей студентке, что это скорее похоже на многоходовую комбинацию, чем на бескорыстный акт любви. По моему мнению, ей все-таки лучше было бы не цепляться за того мужчину и найти себе другого, который бы больше соответствовал ее запросам. Я еще раз напомнила ей, что отдавание – прекрасная вещь сама по себе, но если наши потребности в личных отношениях не удовлетворяются, пришла пора с любовью закрыть дверь и поискать кого-то другого». Отдавать бескорыстно вовсе не значит, что можно позволять вытирать о себя ноги. Мы имеем право на то, чтобы наши потребности воспринимались с пониманием и удовлетворялись. Впрочем, если кто-то упорно не желает с нами считаться, то сердиться на этого человека значит просто зря терять силы. Делитесь временем. Время. Его, кажется, всегда будет не доставать. Это одна из самых ценных вещей, какие у нас есть. Время, к тому же, может быть еще и драгоценным подарком. Но только как можно подарить время? Выслушайте жалобу друга, напишите благодарственное письмо, примите участие в общественной деятельности, занимайтесь благотворительностью, почитайте книгу ребенку. Все это позволит вам расширить свои горизонты и поможет задействовать новые стороны своей личности, любящие, заботливые и изобильные. Один из моих студентов Дэвид рассказал о своем опыте отдавания времени. Он стал волонтером в программе «Праздничный проект», участники которого посещали больницы на Рождество. По его словам, это раскрыло его сердце и перенесло от обыденного и незначительного в другое, более высокое измерение. Видите, какие чувства принесло Дэвиду то, что он так щедро делился своим временем. Он вспоминает, как пел ребенку, лежавшему в коме. Сиделка сказала «Спойте для него, он вас услышит». Дэвид заверил, что это был бесценный опыт и посоветовал всем в нашем классе однажды принять участие в каком-то из подобных проектов. Это приносит невероятное удовлетворение. Мой хороший друг, недавно перенесший сердечный приступ, с радостью вспоминает День Благодарения. Прикованный к креслу каталки, он все равно принял участие в подготовке праздничного обеда для бездомных в одном из ресторанов. Он получил удовольствие от каждой минуты того вечера. Несмотря на слабое здоровье после удара, он знает, от его действий тоже многое зависит. Волонтерство — это также прекрасный способ провести выходные вместе со своими детьми, если и их привлечь к благотворительной работе. Однажды дочь моей подруги, распаковав 52 подарка, спросила — «И это все?» Мать была ошеломлена. Теперь каждый год они с дочерью участвуют в проекте, о котором рассказывал Дэвид, и она видит, как меняется к лучшему характер девочки. Раньше та проводила время в мечтах о том, что подарят на Рождество ей. Теперь сама старается сделать несложные сувениры и подарки, чтобы потом отнести их в больницу и подарить другим. Хочу сказать пару слов о добровольческой деятельности в целом. В период работы в плавучем госпитале у меня было много возможностей понаблюдать за волонтерами. В целом они делятся на две группы. Те, кто понимает ценность своего вклада, и те, кто ничего такого не видит. И между ними была очевидная разница. Последние помогали не из-за потребности «дарить», а скорее чувство обязанности. Я обязан вернуть свой долг обществу. Некоторые пользовались благотворительностью как предлогом, чтобы всем показать, какие они сознательны. Я не говорю, что от их помощи не было пользы. Была. Хотя обо всех этого, увы, сказать нельзя. С такими добровольцами... Можно было ладить лишь до тех пор, пока не оказывалось задето их эго. Я говорю о тех, кого интересовали не потребности плавучего госпиталя, а только удовлетворение своего тщеславия. Из-за этого они чаще создавали проблемы, чем помогали сотрудникам. К тому же сам опыт работы в госпитале, судя по всему, не приносил им никакого удовлетворения и никак не повышал в собственных глазах. Те же, кто понимали, что их вклад важен и ценен, это были люди, если можно так сказать, совершенно другой породы. Они всегда были рядом, старались говорить поменьше, но действовали уверенно, нередко предугадывая наши просьбы. Они никогда не опаздывали и никогда не отказывались прийти еще, если была такая необходимость. Они брались за все, что только могло понадобиться – вплоть до подсобной работы, причем с радостью, зная, что помощь их важна, и уж тем более от них не услышишь высокопарных фраз о так называемом «долге обществу» и так далее. Их просили помочь, и они помогали, и мы были несказанно благодарны им за это. Разница между тем, как мы ведем себя, когда знаем, что наша работа имеет значение, и когда не знаем, Просто поразительно. Если же вы пока не убедились в том, что тоже имеете свой вес в этом мире, продолжайте поступать так, словно бы никогда в этом не сомневались. Спросите себя, если бы от меня зависело, как все повернется в той или иной ситуации, как бы я поступил. Это работает, реально работает. Итак. Понимая свою значимость или поступая так, как если бы, в любом случае, делитесь с людьми своим временем. Это поистине бесценный дар. Делитесь деньгами. Мало кто из нас абсолютно спокоен в отношении такой вещи, как деньги. Сколько бы ни было успехов в моей жизни, порой в моем воображении встает такая картина – Вот я, 82-летняя старушка, стою на улице с протянутой рукой и прошу милостыню. Как оказалось, с ним ни одной старость видится в таких вот безрадостных тонах. Почему так? Не имею ни малейшего представления. Страхи, связанные с деньгами, могут преследовать нас вне зависимости от нашего финансового благополучия. Недавно я прочитала статью о богаче, которого совершенно измучили ночные кошмары. Во сне он терял все свое состояние. Для этого человека не существовало такого понятия, как «достаточно». Вспоминается фраза из старого фильма «Безопасность не во владении деньгами. Безопасность – это знание, что ты можешь обойтись и без них». Сам факт, что многие из нас совершенно не знакомы с такой вещью, как безденежье, может представлять собой проблему. Вот вам еще один пример того, что недостаток в чем-то можно воспринимать как ценный урок, как возможность проверить себя в непривычных обстоятельствах. Ответ всеобщей одержимости деньгами. Расслабиться и расставаться с ними легко. Начните отдавать деньги, в разумных пределах, конечно, с уверенностью, что всегда найдете способ получить то, в чем действительно нуждаетесь. Одна моя подруга на каждом своем чеке, которым оплачивает счета, пишет «Благодарю вас». Подобный подход заключает в себе подлинную свободу, свободу наслаждаться жизнью, вкладывать средства в себя и других и не просто быть в потоке, но быть творческой его частью. Умение делиться деньгами может принести огромную материальную отдачу реальными деньгами. Но что еще важнее – внутренним спокойствием. Речь не идет опять же о том, что нужно бросать деньги на ветер. Во всем нужен взвешенный подход. Делитесь любовью. Я глубоко убеждена, что все упомянутые способы отдавать подразумевают и способность отдавать любовь. Но в любви есть и другие, так сказать, ингредиенты. Например, мы делимся с человеком любовью, позволяя оставаться самим собой, не пытаясь изменить его, Когда мы не сомневаемся в чьей-то способности самому справляться со всем в своей жизнью и поступаем соответствующим образом, это тоже дарение любви. Отпустить кого-то, перестать за него цепляться, позволить человеку жить и развиваться без нас и знать, что это ничем не угрожает нашему существованию – это тоже проявление способности любить. Но вот много ли вы встречали отношений, похожих на эти? Часто то, что выглядит как любовь, таковой не является. Это потребность иметь кого-то рядом с собой. Ролло Мэй в книге «Человек в поиске себя» утверждает, «Нередко любовь путают с зависимостью, но на самом же деле способность любить прямо пропорционально способности Сохранять независимость. Любить – это быть способным отдавать. Так начинайте же прямо сейчас. Итак, мы обсудили с вами умение делиться благодарностью, информацией, похвалой, временем и, наконец, любовью. Я уверена, что вы можете продолжить этот список. Вы теперь понимаете, что отдавать значит открыть в себе неиссякаемый источник. Это значит избавиться от своего прежнего зажатого, замкнутого в себе «я» и выпрямиться во весь рост, протянув руки навстречу людям. Когда к нам приходит это чувство изобилия и достатка, мы начинаем понимать суть фразы «чаша моя преисполнена». И тогда всякое отдавание, если оно будет исходить из позиции «я важна для Вселенной», будет еще больше развивать вашу щедрость и способность делиться. Впрочем, как и с любым другим умением, здесь не обойтись без тренировки. Хотите верьте, хотите нет, но жизнь ваша уже изобильна. Просто вы этого не замечали. Но прежде чем принять факт изобилия в своей жизни, его для начала нужно заметить. Один из способов открыть глаза на изобильность своей жизни – завести книгу изобилия. Купите блокнот в красивой обложке и внесите в него все, что есть хорошего в вашей жизни, как сейчас, так и из прошлого. Записывайте все, ничего не пропуская – пока не наберется полторы сотни таких прекрасных моментов жизни. Не сомневаюсь, кое-кто наберет даже больше. Даже когда кажется, что уже все, больше ничего нет. Сосредоточьтесь и продолжайте вспоминать все, что сделало вашу жизнь краше и светлее. Пусть на первый взгляд мелкая, незначительное. Все впишите в свою книгу. Дополняйте список каждый день. Вместо традиционного дневника, в котором в большинстве случаев просто пережевывается, что пришло и ушло, станьте лучше автором книги изобилия. Она вашим же голосом скажет вам «ты богат». Вписывайте все хорошее, все большое и малое. Друг сделал комплимент. Почтальон с вами поздоровался. Небо просто великолепно сегодня. У вас новая стрижка, костюм, вкусный обед. Открылись новые перспективы и так далее. Учитесь замечать то прекрасное, что с вами происходит. Не забывайте пользоваться напоминалками. Они не дадут вам забыть о том, что кроме... Дырки от бублика есть еще и сам бублик. Сосредоточивайтесь на положительном в своей жизни и ищите его. И скоро вы начнете замечать благословения повсюду. Они окружат вас со всех сторон. Люди столь многого просто не замечают. Не нужно бояться нехватки, когда вокруг такое изобилие. Если вы последуете моему совету, скоро у вас от таких книг на полке будет тесно. Открывайте их почаще, особенно если почувствуете дефицит чего-то важного в своей жизни. Дефицит может быть разве что в наших умах. Одними из самых щедрых людей, которых я встречала, были те неимущие, что попадали в плавучий госпиталь. Я наблюдала за ними, за их отзывчивостью, готовностью прийти на помощь. Это была настоящая радость. Если есть в этом мире такая вещь, как нехватка, это не отсутствие денег или вещей нет, это только отсутствие любви. А любовь всегда поможет вам созидать, если будете помнить, что ваша жизнь изобильна, а вы важны для Вселенной. В дополнение к вашей книге «Изобилие» продолжайте читать позитивную литературу, слушать мотивационные вдохновляющие аудиокниги и повторяйте свои аффирмации. Говорите себе «Я отпускаю страх нехватки и принимаю изобилие и процветание Вселенной». Как только появится страх перед нехваткой денег или что-то еще в этом роде, Начинайте повторять эту аффирмацию. Она успокоит вас и напомнит, что в вашей жизни не может быть нехватки, ни сейчас, ни вообще. Помните, что вы стремитесь к тому уровню, когда начинаешь давать, не испытывая страха остаться ни с чем, когда точно знаешь, что от меня не убудет, места для страха уже просто не остается. Вы полны сил, и любви тоже. Вот в чем фокус. Куда важнее знать не то, что можешь получить, а то, что можешь отдать. Даже помыслить невозможно, какими силами наделяет нас такой взгляд на жизнь. Подумайте. Если вы считаете, что цель вашей жизни – давать, тогда всякий обман становится практически невозможным. Кто-то взял у вас что-то, Тем самым он просто помог реализации ваших устремлений. Так что поблагодарите его за это. Когда вы ведете себя как дающий взрослый, ваши страхи сами исчезают, а значит, вы не против, чтобы вас использовали, не так ли?» Джордж Бернард Шоу прекрасно подытожил все это следующими словами. «Перечитывайте их каждый день» и вы сможете увидеть вещи в их перспективе, набраться храбрости, чтобы пройти дальше своих страхов и тем самым немало послужить миру. Вот эти слова. Разве это не подлинная радость жизни, когда тебя используют для достижения целей, которые тебе видятся величественными? Быть воплощением силы природы, а не эгоистичным сгустком болезней и жалоб, вечно недовольным, что мир не спешит пасть к твоим ногам. Я держусь мнение, что жизнь моя принадлежит обществу, и пока я жив, для меня честь помогать ему чем могу. Умирая, я хочу знать, что отдал всего себя без остатка, ведь чем упорнее тружусь, тем больше живу. Я радуюсь жизни как таковой. Жизнь для меня не свечной агарок, это скорее величественный факел, который мне посчастливилось поднять на один короткий миг. Так пусть же он горит как можно ярче, прежде чем я передам его следующим поколениям.